Глава 33. Ночь, луна и нифига не тишина. Утром, ага, размечталась, блажен кто верует, тепло ему на свете, а мне прямо в процессе сна резко стало зебковато, жестковато и сыровато, а еще чьи-то пальцы капканом сдавили лодыжку. Именно от набора странных ощущений, никак не вяжущихся с комфортом кровати, я и проснулась в каких-то е... Короче, в густых зарослях ночного леса я проснулась. Прямо в расистой траве и с дроу, одна штука, уцепившим меня за ногу, в комплекте. Пахло зеленью, сыростью, какими-то цветами и почему-то мокрой шерстью. Наверху ухнула птица, затрещали насекомые вроде цикад, где-то торжествующий взвыл ночной хищник. От этого красивого звука я пробудилась окончательно. Резко села и прошипела прямо в нагло мерцающий, в звёздно-лунном свете, раскрасивый артефакт. «Что случилось?» «Не ведаю, моя княгиня», — повинно склонил голову Аст. «Я бдил у дверей твоих и почувствовал открытие портала. Успел лишь последовать за тобой, но не остановить. Я не тебя спрашивала, а его». Отмахнулась я от дроссу в очередной раз, готового принять какое-нибудь наказание. И тихонько взвыла. Нервно мигающий архет собрал таки пакет информации и впечатал мне в сознание. «Зараза! Больно-то как! У-у-у!» ещё раз так сделаешь?» — я силой сжала кристалл в пальцах. «Будешь искать другого носителя? Найду способ от тебя избавиться!» Архет замигала в ответ ещё более нервно, почти слепя глаза своими цветными вихрями. «Да-да, я поняла, что у тебя проблемы, у мира проблемы, у Вселенной тоже. Но если я не буду высыпаться, проблемы будут у всех, и их будет больше. И меня не колышет, как ты будешь выкручиваться. Крутился же как-то все эти века. Хоть время останавливай, но чтобы ночью из постели меня больше не дёргал». Мало того, что разбудили, так ещё потащили на дело в одной пижамке и босую Бесит. Не выспавшаяся я вообще чудовище, куже призрачных тварей из замка. И проштрафившийся кристалл в полной мере ощутил моё состояние. Ладно, если верить Архету, на психе времени нет. Беситься буду потом, а сейчас надо торопиться, пока тут полный рагнарёк не настал из замахнатых дебилоидов местного разлива. Вот только как перейти из точки А в точку Б босиком по ночному лесу? Разуть телохранителя? Я с сомнением покосилась на обувь дроу, казавшегося негативом в ночном лесу. Не в размер. Мужчина не толстый, но он мужчина. Лапти, если б даже умело плести, тут не из чего. Березок под рукой нет. А из моей восхитительной пижамы обмоток на ноги не сделаешь. Кружево категорически не годится. «Так, а оставить психи? Все равно меня уже разбудили и кинули в эту жуткую чащу. И вообще, почему морщить мозг я должна в одиночестве? Может, дроу умеет из гвоздей и палок обувь делать? Какие-нибудь собой Я наскоро обрисовала увязавшемуся за мной телохранителю диспозицию. Архет в панике. Здесь по швам трещат все пути, особенно после того, как в ближайших наладились. Местные хранители вместо поддержания собираются всё порушить, так что эхом отдача по Кеградесу, Дросувару и кучей иных мест прокатится. Мне надо быстро оказаться вот там. Я ткнула пальцем на северо-запад. При переносе артефакт не успел сделать поправку на лишний вес. «Прости, моя княгиня». Дроу тут же сообразил, чьи габариты сыграли роль помехи, но рьяно извиняться не взялся, потому что считал свой поступок правильным. «Нечего княгиням без сопровождения телохранителей в ночнушках по чужим мирам рассекать, и точка. Я понесу тебя, коль дозволишь? Других вариантов-то всё равно нет, пожалуй, я плечами. А ты осилишь? Тут не два шага, а как минимум пяток километров по лесу до этих дольменов или мегалитов». «Не помню, как точно именовать». Архет тут же подхалимски выдал узкий луч, указывающий направление движения. «Для меня это будет высокой честью, моя княгиня». Кажется, Аст натурально обиделся, когда я усомнилась в его физических кондициях. «Ну, не носили меня раньше на руках, если только в грудничковом детстве, о котором не осталось осознанных воспоминаний». И вообще, среднестатистический человек идти с живым грузом на руках по пересечённой местности сколько-нибудь долго не слишком приспособлен. Ладно, поглядим, насколько приспособлен дроум». Сильные руки подхватили меня, при этом ухитрившись не расцарапать когтями. Прижали понадёжнее, и... Ветер засвистел в ушах. Этот монстр не шёл по лесу быстрым шагом. Он по нему скользил гибкой тенью. Вроде никуда не торопился, но при этом нёсся, как электропоезд по рельсам, следуя лучу артефакта. По пути ухитряясь, насколько я успевала замечать, ещё и огибать ветки, способные меня задеть. Ой, и нет, а вот это была не ветка, а какая-то змея. Ногти сработали вместо кинжалов. Не то чтобы я боялась присмыкающихся, но вот так натурно шипение кровь кишки видеть вблизи точно не желала. А деревья и кусты? Коржики-пирожки. Кажется, растения любых габаритов сами норовили убраться с пути темного эльфа. Словно раздвигались перед ним. Не знала, что дроу, как и их светлые родственники, умеют подчинять растительность. Хотя, если перед эльфами светлыми всё живое уступало дорогу охотно и с радостным повизгиванием, то в случае их темнокожих собратьев, думаю, главным движителем являлась паника и инстинкт самосохранения. Попробуй не уйди у такого с дороги, снесёт и не поморщится. Вон, как со змеёй. Интересно, в их пещерах Дросувара скалы с пути таких монстров тоже отпрыгивают или медленно отползают, потому что... Ползти быстро, пока не умеют. Но всё ещё впереди неисповедимы пути эволюции, получившей хороший пендель ради выживания. Думая о всякой билиберде, я закрыла глаза и уткнулась носом в грудь аста. От мужчины почти не пахло, только едва уловимо, кожей от амуниции и чуть-чуть, почему-то талой водой и белым ирисом. Асту из пещер не только яды, но и одеколон доставили. Неважно, пусть пахнет. Дикое раздражение от сбитого ритма сна немного улеглось. Я согрелась и почти задремала на руках Дроу про «Архет ведет, следуй за лучом. Как погаснет, мы на месте». Дроу молча продолжил бег. «Моя княгиня?» Какое-то время спустя легким ветерком коснулся меня шепот Дросу. «Луч погас. Мы прибыли?» Я открыла глаза, осмотрелась и попросила. «Да, отлично. Поставь меня. «Хвалить и благодарить за удобную доставку не стало. Бесполезно. Дроу не поймет, чего ради я говорю, что он сделал хорошо, если он всегда делает так и не иначе». Аст аккуратно опустил меня вниз, выбрав для этого небольшой плоский камень. Все было так, как показывал архет Большая пустошь в лесу, на которой выселись, лежали в беспорядке поваленные и пребывали в состоянии неуклонного падения, будто застыв во времени, громадные столбы и плиты. У нас на земле что-то такое, но гораздо более порушенное, называлось «Стоунхендж». Только камни здесь были не относительно светлым даже в ночи песчаником, а неизвестным мне минералом бледно-зелёного оттенка, словно излучавшего собственный призрачно-фосфорисцирующий свет. Красиво, пожалуй. А поскольку рядом воин Дроу, марки терминатор универсальный, то и ничуть не жутко. Даже волчий вой, раздавшийся из чаща, не заставил меня испугаться. Всё равно аст при своём оружии и ядах в здешних краях самый страшный. И это не может не радовать. Но больше сооружения из гигантских камней непривычного цвета. Моё внимание привлекла компания, собравшаяся примерно в центре постройки. Судя по всему, главным был ветхий, совершенно седой и очень худой старик. Дунь? Поднимется пустынная буря от посыпавшегося из него песка. Его обступили шестеро молодых полуодетых, штаны есть, верха нет, людей. Четвёрка мужчин, две женщины все с настолько буйными гривами волос, что женщин я опознала лишь по наличию вторичных половых признаков, размера четвёртого, не меньше, и это при полном отсутствии топов или хотя бы лифчиков. Двое брюнетов, раскачанных так, будто были потеряны в младенчестве, в элитном спорткомплексе и воспитывались тренажёрами, отступили от общего круга и, неподвижно застыв друг против друга, напружинились, оскали в белые клыки». Старик воздел вверх корявую ветку или посох. Архет истерически замигал, свивая цветные спиральки вихрей в глубине и снова подавая усиленное освещение. Времени не оставалось, и я заорала. «Стойте! Прекратите!» А потом отвесила щелбан уникальному слепящему вспышками артефакту и зашипела. «Давай, долбани их по кумполу, той инфой, которую мне слил. Объяснять-то некогда!» «Я на развалинах часовне ночевать не планирую, я домой хочу. От одного удаленного контакта точно не помрут, а мигрень переживут. Заслужили забияки. Пусть знают, на что заднюю лапу задрали». Кристалл не подвел. В лохматую компашку ударил пучок разноцветных лучей, вырвавшийся из архета. Ну, точно лазером всех приложила. И даже результат был убойный. Вся семерка повалилась как подкошенная, но осталась на свою беду в сознании. Часть лежали бревном, иные принялись кататься по камням, подвывая, скуля от боли, царапая землю отросшими когтями. «Теперь можно и поближе подойти», — заключила я, оценивая результат. «Ну а что? Угроза пока миновала, а жалеть тех, из-за чьей дури тебя разбудили и поволокли чёрти куда, нашли идиотку. Пусть страдают и вообще жизнь — боль». Аст снова бережно подхватил меня на руки и перенёс к компании, подвергшейся бомбардировке знаниями. Первым, как это ни странно, в себя пришёл старикан. Опираясь на посох, встал, пусть и дрожа пошатываясь, глянул из подкустистых бровей на меня и из землисто-серого стал тёмно-красным. «Носительница Архета, как же вовремя ты пришла! Мы едва не ввергли свой мир в болото новой беды!» «Если бы только свой, — фыркнула я, — это ж кто у вас такой умный, догадался кровавые бои за власть устраивать на круге гармония?» Так повелось и издревле, и Ро. Память оказалась утрачена. Мы помнили лишь, что это место важно для нас, но забыли почему. «Почему ты говоришь с чужачкой, старейшина Хорок? Растерзаем ее за злое колдовство?» Скорее провыл и прорычал, нежели сказал. Один из мужчин, не из тех, которые собирались драться, а другой, пожиже фактурой. Этот агрессор пытался встать, но не мог даже шевельнуть пальцем, только скалил зубы. «Он идиот? Или ты не до всех достучался?» Я побарабанила ногтем по архету. Камень нервно мигнул и послал СМС-объяснение. Увы, моя первая версия оказалась верной. Чтобы что-то вложить, надо чтобы... Было куда класть. В мозгу этого силовика просто не имелось хоть сколько-нибудь широкой полки. И даже здесь, вместе силы мира Граа Вуф, сотворённом ради отладки порталов и дорог, вся магическая интеллектуальная мощь Архета оказалась бесполезной. М да порой тупица — это приговор окончательный и обжалованию не подлежит. С остальными шестью у артефакта получилось. С этим нет. Блай, дурачина! Не смей скалить клыки. иро носительница архета, она в своём праве. прохрипела одна из женщин, подползая к драчливому тупице и буквально придавливая его к земле своим весом. На ноги буйному идиоту легла другая подрагивающая от боли туша. Один из дручунов. Ага, значит, артефакт им не только про систему отладки для Гра-Вуф поведал, но и о себе, великомогучем, и обо мне как бесплатном приложении. Что ж... «Разумно, признаю. А то уж больно они тут. Драчливые по поводу и без. Тестостерона — явный перебор». «Как же так?» — просипел второй из поединщиков. Вставая на четвереньки, на ноги не смог и яростно потребовал ответа у старейшины. «Иро Хорок, почему ты нам не сказал? Почему никто не сказал?» «Большой сдвиг Иерушерт, тот самый, свершившийся три столетия назад, когда пятнадцать лет не было лета и солнца, а с неба сыпал лишь лёд. Он уничтожил наше хранилище записей, убил хранителей мудрости, пытавшихся ритуалом остановить катастрофу», — горько поведал старик. «Прежде вокруг святыни всех графа был город, сейчас лишь лес. Что нам делать теперь?» Как исправить сотворённое и едва не Взмолилась та женщина, которая первая попыталась прикрыть меня от угрозы расправы. В тёмных её глазах блеснули слёзы, но не слабости, а отчаяния и злости. Что делать, что делать, чёртовы коврики? Им же всё объяснили, чего спрашивать, ерунду, — подумала я и выпалила. — То же, что и прежде. Выть. Вон, луна в зените, начинайте, пока не стало слишком поздно. «Но нас только семеро», — горько воскликнул старик, нервно сжимая посох. «Зато тут архет. Он поработает призмой и усилителем. Поспешите, пожалуйста. Я еще хочу успеть выспаться». «А если очень повезет», — добавила уже мысленно и для себя, «оказаться дома раньше, чем поднимется вселенский хай, регаль Эш опять исчезла». Что ж, выносливости этих качков можно было только позавидовать. И не поверишь, что пару минут назад рычали от боли и лежали в повалку, подёргиваясь от мышечных спазмов. Старикан, подавая пример, стукнул своей палкой, вонзил её в землю и опустился на четвереньки. Его вполне себе презентабельный облик аля ля Гандальф в сером потёк, и вот уже вместо старика-волшебника мне в глаза уставился большой седой волк. Один за другим стали обращаться и остальные. Никто не снимал одежду, никаких омерзительных звуков деформации или потоков слизи. В кино всякое показывали. Не было. Гра-ф-фа? Так звались тутошние оборотни, словно переодевались из человечьего обличья в звериное. Были перекачанные, будто накушавшиеся анаболиков и перепившие протеиновых коктейлей качки, стали громадные волки лишь очень отдалённо, похожие на мелких, земных. Они скорее напоминали мне далёких пещерных предков, вроде ужасных волков Плейстацена, но были гораздо крупнее и разными. Та самая умная баба стала коричневым волком, а дручуны — угольно-чёрным и серым. «Красивые, пожалуй, если не принимать во внимание сбивающий с ног запах псины». «Нет, решительно завести себе экзотическую собачку желание не проснулось, а вот отойти подальше — это да. Аст пахнет значительно приятнее и болтает меньше». Архет будто только того и ждал. Засиял, туманные спирали в его глубине вырвались наружу и обхватили оборотней. Вся семерка задрала морды к ночному небу и завыла. Но это не был разноголосый воин неразумных зверей. И это не было песней людей, всего лишь вставших на четыре лапы и нацепивших шкуру. Этот вой звучал, резонируя глубоко в костях. Зажглись бледные камни-мегалиты, засияли ослепительным изумрудом. Свет, звук, вибрация все ширился, ширился, ширился. Вниз, вверх, в стороны, в глубины мира и вовне. От этого воя менялась сама реальность вокруг — наполнялись жизнью почти свернувшиеся пути, оживали старые порталы и проявлялись точки рождения новых врат. И в этой песне «Гармония» был солист, точнее солистка. Коричневая волчица поначалу была лишь частью общего хора, но потом её голос стал звучать всё более уверенно. Он уже не вплетался в другие, а вырвался вперёд, направлял и вёл за собой остальных. И это было правильно? Настолько правильно, что все волки приняли её лидерство. Чёрный и серый, самые крупные из оборотней, встали по левую и правую сторону от певицы. А меня постигло очередное озарение. То ли сама догадалась, то ли запоздалая передача от Архета сработала. Это место действительно издавна считалось ареной для выявления лидера. Вот только здесь работал не метод силы, у кого клыки острее, тот и прав, а метод дара. Тот, кто способен вести песню и защитить свой мир, таря пути и порталы через песню волка, только тот достоин власти. Коричневая волчица доказала свое право, и, подчиняясь этому праву, записанному на уровне инстинктов, два бывших претендента признали силу, стали хранителями ведущей. Альфа Фера. Вот кем она теперь называлась. Первая в песне. Так здесь именовали лидеры. Начало положено. Что ж, дальше сами разберутся. Без меня, без Архета. Узнают на практике, как и что и сколько надо будет пригнать в эти руины мохнатых для хорового исполнения во имя стабильности мира а нам пора пока в нагрузку какого нибудь блахастого поощрительным призом спасиителям не выдали уходим торопливо шепнула я дроу и снова оказалась подхвачена на руки артефакт покорно перенёс нас туда откуда варварский выдернул дроу аккуратно усадил меня на край кровати аст «Не стоит сообщать Чейру и прочим про случившееся». Попросила я, страхуя свою нервную систему от очередной лекции на тему безопасности и пользы дежурств у моего ложа. «Как прикажешь, моя княгиня», — склонил голову мужчина. «Ты отлично справился, а теперь иди отдыхай». Обрадованно махнула я в сторону двери, и, к моему удивлению, упрямый дроссу исчез из спальни без препирательств, лишь с очередным полупоклоном. «Счастье-то какое!» Тишина, ночь, кровать, спать. Ну, ты уяснил? Больше никаких форс-мажорных швыряний из постели, а то я забастовку объявлю и сам тогда свои дороги ремонтируй. Перед тем, как провалиться в сон, я постучала пальцем по Архето. Тот, разумеется, не ответил словами, но что-то туманное просимофорил. Буду надеяться, что мы правильно поняли друг друга.